А тех, кто его застрелил, нашли? Нет. Джип нашли. Оказалось, что он числился в угоне. А ты и сама знаешь, что если машина в угоне, то концов не найдешь. Сашка замолчал. Я потерлась подбородком моего плечо и тяжело вздохнула. Маринка мне и подругой-то по большому счету не было Мы с ней на рынке познакомились. Наши палатки рядом стояли. А иногда, чтобы арендную плату сократить, мы с ней одну на двоих снимали. В Польшу постоянно вместе мотались. На этой почве сблизились. Стали друг к другу в гости ходить. В ресторан могли выбраться.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 И при всем этом он будет клясться тебе в любви и говорить, что со временем все наладится. Бедные женщины. Они готовы годами ждать, пока их благоверный, наконец, поднимется с дивана и хоть что-нибудь сделает для семьи. Нет, куда там. Диван стареет, мужчина жиреет,